нацелившись на из всей группы единственного мне знакомого Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку. Затем с ближайшим его соседом, Цветаева, затем с соседом соседа, затем с соседом соседа соседа, и так по кругу, пока не перездоровалась со всеми, всеми, кроме Брюсова. Это человек было около 20, и всё-таки заняло известное время, тем более что я, природно быстрая, превратила проформу в чувство, обычье в обряд. В комнате царило молчание. Я, представлялась Цветаева, Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинная, чуть с ней поинституцки и одновременно отрывистой всей пастью лай Брюсова. А теперь господа можно и начинать? Чего хотел Брюсов своей семьёй поэтов? Настолько где друзья, что и здороваться не стоит. Избавить меня от двадцати чужих рук под одной моей, себя от пяти минут бездействия. Что делали предполагаемую застенчивость начинающего? Может быть, одной из перечисленных, может быть, всё вместе. А верней всего подсознательное нежелание близкого человеческого и посему обязывающего через ладонь знакомства. Отскок волка при виде чужой породы, чутьё на чужесть, инстинкт. Так это и пошло с тех пор обменки в каме. С каждым разом становилось всё позднее и позднее для руки.